а еще говорящую прислугу и целый замок с огромной библиотекой. Ученые университетов Дарема и Лиссабона, которые изучали происхождение самых известных сказочных мотивов, считают, что сюжету о красавице, которая выходит замуж за животное или чудище, типы 425 c и 441 по классификации арны Томпсона Утера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 чтобы жизнь ее сделалась такой же горькой и тронул Деву кончиком своей стрелы. Но когда Психея открыла глаза, он был так ошеломлен ее взглядом, что случайно задел стрелой и себя. супер Из-за проклятия Венеры, хотя мужчины восхищались красотой Психеи, никто не попросил ее руки,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 и Привести к скале, на которую он укажет. С помощью навигатора Зефир принес деву на скалу, где нашелся чудесный дворец, фонтан, кровать с пуховой периной, накрытый стол и наполненная ванная. В общем, вместо хостела у вокзала психея получила президентский люкс с видом на море. Это так называемый. «Локус амоенус литературный прием, изображающий райский уголок, идеальное место, где есть все, что душе угодно. В фольклорных версиях красавицы и чудовища таким местом обычно служит «Дворец чудовища», где гостья ни в чем не нуждается. Во дворце с психеей общались невидимые слуги, которые исполняли любую ее прихоть.